Глава пятая. Государство против корпораций. Либертарианские мифы и их опровержение. Частное предприятие хорошо, общественное плохо. Один из наиболее глубоких мыслителей XX века, Джон Кеннет Гелбрейт, однажды сказал, «При капитализме один человек эксплуатирует другого человека, а при коммунизме наоборот». Он не хотел сказать, что нет никакой разницы между капитализмом и коммунизмом. Такого бы он никак не мог сказать. Гелбрейд был одним из самых заметных критиков современного капитализма нелевого толка. То, что он сказал, отражало глубочайшее разочарование, которое испытывали очень многие по поводу неуспеха коммунизма в построении обещанного эгалитарного общества. С момента своего возникновения в XIX веке важнейшей целью коммунистического движения являлось упразднение частной собственности на средства производства, заводы и станки. Легко понять, почему коммунисты считали частную собственность главным источником несправедливости распределения благ при капитализме. В то же время они считали частную собственность на средства производства причиной экономической неэффективности. Они полагали, что именно она лежит в основе расточительной анархии рынка. Слишком многие капиталисты регулярно вкладывались в производство одних и тех же вещей, утверждали они, поскольку они не знали инвестиционных планов своих конкурентов. Как следствие, происходит перепроизводство, и некоторые из затронутых им предприятий банкротятся, обрекая свой парк оборудования на слом и свалку, а совершенно работоспособных рабочих на вынужденное бездействие. Бессмысленная расточительность такого периодически возникающего процесса, как утверждалось, была бы устранена, если бы решения различных капиталистов могли быть заблаговременно скоординированы посредством рационального централизованного планирования. В конце концов, капиталистические фирмы есть не что иное, как островки планирования в анархическом море рынка, как однажды сформулировал ведущий теоретик коммунизма, «Карл Маркс. Следовательно, если отменить частную собственность на средства производства, считали коммунисты, то экономика функционировала бы как единая фирма и тем самым управлялась более эффективно. К сожалению, централизованная плановая экономика, основанная на государственных предприятиях, работала очень плохо». Коммунисты, может, и были правы в том, что ничем не стесненная конкуренция приводит к общественным потерям, но устранение всякой конкуренции посредством полностью централизованного планирования и всеобщей государственной собственности на средства производства обходились обществу очень дорого сами по себе тем, что убивали экономический динамизм. Отсутствие конкуренции и чрезмерная зарегулированность сверху донизу при коммунизме порождали также конформизм, бюрократические препоны и коррупцию. Мало кто сейчас стал бы спорить, что, как экономическая система, коммунизм потерпел поражение. Но из этого обстоятельства совершенно не следует с необходимостью вывод, что госпредприятия State-Oven Enterprises SOEs, или общественные предприятия не работают должным образом. Это умозаключение стало модным в начале 1980-х годов, сразу после смелой программы приватизации Маргарет Тэтчер в Великобритании, и обрело статус псевдорелигиозной веры во время трансформации бывших коммунистических стран в 1990-е годы. Какое-то время даже казалось, что весь экс-коммунистический мир был загипнотизирован мантрой частное хорошо, общественное плохо, очень напоминавший античеловеческий слоган Четыре ноги хорошо, две плохо в замечательной сатирической притче Джорджа Оруэлла Скотный двор. Приватизация госпредприятий также стала главным пунктом неолиберальной программы, которую недобрые самаритяне навязали почти всем развивающимся странам за последние четверть века. Госсобственность на скамье подсудимых Почему же недобрые самаритяне считают, что госпредприятие необходимо приватизировать? В основе аргументации против госпредприятий лежит простая, но мощная концепция. Концепция о том, что люди по-настоящему не заботятся о тех вещах, которые им не принадлежат. Подтверждение этой мысли мы видим ежедневно. Когда ваш сантехник в третий раз за утро прерывается на чашечку кофе, поневоле задумаешься, чинил бы он свой собственный бойлер точно так же. Вы знаете, что почти все те, кто мусорит в общественных парках, не станет так поступать в своем собственном садике. Похоже, такова человеческая природа великолепно относится к своим собственным вещам и безобразно к чужим». Поэтому, утверждают противники госсобственности, если вы хотите, чтобы люди относились к вещам, включая предприятия, с наивысшей эффективностью, дайте им права владельца или собственникам. Владелец имеет два важнейших права в отношении своего имущества. Первое – это право распоряжаться им. Второе – это право присваивать доходы от его использования. Поскольку доходы по определению – это то, что остается владельцу имущества после того, как он оплатил все производственные затраты, которые он сделал, чтобы использовать свое имущество продуктивно, например, сырье, труд и другие компоненты, употребленные на его фабрике, то право присваивать доходы также называют «присвоением разницы». Незадача в том, что если владелец может присваивать разницу, то тех поставщиков факторов производства, которые получают фиксированную плату, не заботит объем получаемых доходов. По определению, государственные предприятия коллективно принадлежат всем гражданам, которые нанимают профессиональных менеджеров на фиксированной зарплате, управлять ими. При том, что правом присваивать разницу обладают все граждане – как коллективный собственник, то наемных менеджеров не особенно волнует прибыльность своих предприятий. Конечно, граждане, как доверитель, могут заинтересовать своих доверенных лиц или наемных менеджеров в повышении прибыльности госпредприятий, привязав к ней их зарплату. Но общеизвестно на печальном опыте, что подобную систему поощрения исключительно трудно создать. И это потому, что существует разрыв фундаментального характера между объемом информации, которым обладают доверители, и их доверенные лицам. К примеру, когда наемный менеджер говорит, что она сделала все, что в ее силах, а невысокие показатели предприятия объясняются факторами вне ее контроля, доверителю будет очень трудно доказать, что она лжет. Трудности контроля доверителя за поведением доверенного лица называют проблемой доверителя агента, а возникающие издержки, в частности снижение доходности по причине плохого управления, называют затраты, связанные с наличием агентских конфликтов. Проблема доверителя агента является центральным аргументом не против госпредприятий. Но это не единственная причина неэффективности государственного владения предприятиями. Отдельные граждане, даже если они теоретически владеют общественным предприятием, не имеют никаких стимулов заботиться о своей собственности, том самом предприятии, посредством адекватного контроля за деятельностью наемных управляющих. Здесь проблема в том, что любое увеличение доходности, которое стало результатом усилившегося контроля отдельными гражданами за деятельностью менеджеров, госпредприятия будет делиться на всех граждан, а издержки нести только те, кто этим контролем занимается, к примеру, время и энергия, потраченные на изучение бухгалтерии или уведомления соответствующих госорганов о каких-либо непорядках. В итоге все будут предпочитать вовсе не контролировать менеджеров общественного предприятия, а просто проехаться за счет усилий других. Но если все халявничают, то за управляющим никто не следит. И в итоге низкие производственные показатели. Слушатель сразу же поймет проблему пассажиров. Фри райдерс. Если постарается припомнить, как часто он сам отслеживал результаты деятельности какого-нибудь госпредприятия у себя в стране, законным владельцем которого он является. Амтрак, к примеру. Есть еще один аргумент против государственных предприятий, известный как проблема растяжимых бюджетных рамок. Согласно него... Будучи частью государственного аппарата, госпредприятия нередко в состоянии получить дополнительное финансирование от правительства, если они несут убытки или им угрожает банкротство. В некотором роде предприятия могут вести себя как если бы их бюджетные рамки были не жесткими или растягивались, и расхлябное руководство будет сходить им с рук. Эту теорию растяжимых бюджетных рамок впервые разработал известный венгерский экономист Яна Шкарнаи, применительно к поведению государственных предприятий при коммунистическом централизованном планировании, но она также применима к подобным предприятиям в капиталистической экономике. Наиболее часто, применительно к проблеме растяжимых бюджетных рамок, госпредприятий припоминают известные больные предприятия Индии, которые никогда не становятся банкротами. Государственное против частного. Так что обвинительное заключение против государственных предприятий или общественных предприятий, похоже, составлено очень сильное – Граждане, несмотря на то, что являются законными владельцами общественных предприятий, не имеют ни возможности, ни стимулов следить за своими агентами, которые были наняты, чтобы управлять предприятиями. Агенты-менеджеры не стремятся к максимизации прибыли предприятия, а доверители-граждане не могут их заставить по причине неизбежной недостаточной информации о действиях агентов и проблемы пассажиров среди самих доверителей. И в довершение государственное владение предприятиями позволяет им оставаться на плаву при помощи политического лоббирования, а не повышения продуктивности. Но все эти три аргумента против государственного владения предприятиями вообще-то применимы к крупным фирмам частного сектора. Проблемы доверителя агента и пассажиров, акционеров, не стремящихся принимать участие в контрольно-управленческой деятельности, а желающие только получать плоды своего владения, поражают многие крупные частные фирмы. Конечно, некоторые крупные компании по-прежнему управляются своими мажоритарными собственниками, например, BMW, Peugeot. Но подавляющее большинство управляется наемными менеджерами, потому что их акции принадлежат большому кругу лиц. Если частное предприятие принадлежит многочисленным акционерам, владеющим мелкими долями компании и управляется наемными менеджерами, то оно будет страдать от тех же проблем, что и принадлежащее государству предприятие. Наемные менеджеры, так же как их коллеги из госпредприятий, не будут иметь стимула, чтобы прилагать больше усилий, чем только минимально потребно. Проблема доверитель-агент. В то время как отдельные акционеры не будут иметь достаточных стимулов, чтобы следить за наемной администрацией. Проблема пассажиров. Что до политически обусловленных растяжимых бюджетных рамок, то их наличие не ограничивается только госпредприятиями. Если частная фирма политически важна, к примеру, фирма крупный работодатель или действует в политически чувствительных отраслях, таких как вооружение или здравоохранение, то она также может ожидать субсидий или даже взятия на буксир государством «бейл-аут». Сразу после Второй мировой войны множество частных предприятий национализировались по всей Европе, потому что дела у них были плохи. В 1960-е и 1970-е годы британский промышленный закат вынудил и лейбористское, и консервативное правительство национализировать ключевые предприятия Rolls-Royce в 1971 году при консерваторах, British Steel в 1967 году, British Лейланд и Бритиш Aerospace в 1977 году при лейбористах. Или возьмем другой пример. В Греции в период с 1983 по 1987 годы 43 частных предприятия практически банкрота были национализированы, когда в экономике настали непростые времена. И наоборот, госпредприятия не защищены полностью от действия рыночных сил. По всему миру многие общественные предприятия закрывались, а их менеджеров увольняли из-за плохой работы – Это равнозначно корпоративному банкротству или корпоративному поглощению в частном секторе. Частные фирмы знают, что они смогут воспользоваться растяжимыми бюджетными рамками, если они достаточно важны для общества, и они не стесняются эксплуатировать такую возможность на полную катушку. Говорят, что один банкир сказал в середине 1880-х годов в разгар долгового кризиса третьего мира газете Wall Street Journal, «Мы...» Иностранные банкиры – за свободный рынок, когда нам светит зашибить копейку, и верим в государство, когда мы вот-вот должны потерять копейку. И действительно, множество раз прямая государственная финансовая помощь крупным фирмам частного сектора – бейлс-аутс – осуществлялась общепризнанно свободно-рыночными правительствами. В Швейцарии в конце 1970-х годов первое за 44 года правое правительство прибегло к национализации, чтобы спасти обанкротившуюся судостроительную отрасль, и это при том, что оно пришло к власти именно за счет клятвенных заверений сократить размер государственного сектора. В начале 1980-х годов республиканская администрация во главе с Рональдом Рейганом спасла терпящие бедствие автоконцерн «Крайслер», при том, что Рейган в то время стоял в авангарде неолиберальных рыночных реформ. Столкнувшись в 1982 году с финансовым кризисом, который возник после преждевременной и плохо продуманной финансовой либерализации, правительство Чили спасло весь финансовый сектор целиком за счет общественных денег. Это было то самое правительство генерала Пиночета, которое в кровавом перевороте захватило власть во имя защиты свободного рынка и частной собственности. Неолиберальное обвинение госпредприятий еще больше подрывается тем фактом, что в современном мире существует множество прекрасно работающих госпредприятий, и многие из них вообще-то являются фирмами мирового класса. Позвольте мне рассказать о некоторых из них, наиболее важных. История успеха госпредприятий. Сингапур Airlines является одной из самых уважаемых в мире авиакомпаний. За свою эффективность и дружелюбность к пассажирам ее часто выбирали самой популярной в мире. За всю свою 35-летнюю историю, в отличие от других авиаперевозчиков, она никогда не терпела убытков. Эта авиакомпания принадлежит государству. 57% ее акций контролируется Tomasek, холдинговой компанией, Единственным акционером которой является Министерство финансов Сингапура. Томассек Холдингс владеет контрольными пакетами, обычно свыше 50%, во множестве высокоэффективных и прибыльных предприятий, которые называются GLC, связанные с государством компании Government Lint Companies. GLC действует не только в обычных для общественных предприятий коммунальных секторах, как, например, связь, энергоснабжение или транспорт. Они также ведут дела в таких сферах, которые почти во всех остальных странах принадлежат частному сектору. В частности, производство полупроводников, судостроение, конструкторские бюро, судоходства и банки – Также правительство Сингапура руководит так называемыми «попечительскими советами» «Strategy Boats», которые обеспечивают предоставление некоторых жизненно важных товаров и услуг. Практически вся земля в государстве находится в общественной собственности, и почти 85% жилья обеспечивается Советом по жилью и развитию. Совет по экономическому развитию занимается созданием промзон технопарков выращивает новые фирмы и предоставляет государственные услуги бизнес-консультированием. По объему вклада в национальный совокупный продукт «Сингапурский госсектор» в два раза превышает корейский, а по вкладу в общий объем национальных инвестиций почти в три раза. В свою очередь, корейский сектор госпредприятий почти в два раза превосходит аргентинский и в пять раз больше филиппинского в терминах «вклада в национальный совокупный продукт». Хотя и про Аргентину, и про Филиппины принято говорить, что причиной их неуспеха является чрезмерный госсектор – в то время как Корею и Сингапур принято расхваливать как яркие примеры экономики, чье развитие движимо частным сектором. Корея также может похвастаться примером успешного общественного предприятия, ныне уже приватизированного, металлургическим комбинатом ПОСКа. В конце 1960-х годов корейское правительство подало заявку во Всемирный банк на предоставление займа для строительства первого в Корее, современного металлургического комбината. Банк отказал на основании нежизнеспособности проекта. Решение было небезосновательным. Главными статьями экспорта Кореи в то время были рыба, дешевая одежда, прики и фанера. В Корее не было месторождения ни железной руды, ни коксующегося угля, двух важнейших компонентов. К тому же в условиях Холодной войны их нельзя было импортировать из соседнего коммунистического Китая. Их нужно было привозить аж из Австралии, и в довершение всего корейское правительство предполагало создать комбинат в форме госпредприятия. Лучшего рецепта для провала и не придумаешь. И тем не менее, через 10 лет с момента ввода в строй в 1973 году проект профинансировали японские банки. Компания стала одним из самых эффективных на планете металлургическим комбинатом и сегодня является третьим в мире по величине. Тайваньский опыт с госпредприятиями был еще более примечательным. Официальной экономической идеологией Тайваня являются так называемые «три народных принципа», сформулированные основателем националистической партии «Гоминьдан» доктором Сунь -Яценом на которых и строилось тайваньское экономическое чудо. Эти принципы диктуют, чтобы ключевые отрасли принадлежали государству. Соответственно, у Тайваня был очень большой госсектор. Все 1960-е и 1970-е годы он давал свыше 16% национального совокупного продукта. До 1996 -го года госпредприятия почти не приватизировали – и даже после 1996 года, когда приватизировали 18 из очень многих госпредприятий, тайваньское правительство все равно сохранило за собой их контрольные пакеты. В среднем 35,5%, а также назначало 60% членов их советов-директоров. Тайваньская стратегия состояла в том, чтобы способствовать росту частного сектора – путем создания хорошего экономического климата, включавшего в себя прежде всего поставку госпредприятиями дешевых высокотехнологичных деталей и компонентов, и особенно не заморачиваться с приватизацией. В последние три десятилетия своего экономического господства Китай пользовался похожей стратегией. При Маудзидуне все китайские промышленные предприятия принадлежали государству. Сегодня китайский госсектор дает всего лишь около 40% совокупной промышленной продукции. За прошедшие 30 лет экономических реформ часть мелких промышленных предприятий были приватизированы под девизом «сохранить крупное, отпустить мелкое». Но падение доли госпредприятий ВВП произошло в основном из-за роста частного сектора. У китайцев есть также уникальный вид предприятий, основанный на гибридной форме собственности, под названием ТВИ – городские и деревенские предприятия. Формально они принадлежат местным властям, но действуют обычно как принадлежащие местным влиятельным политическим фигурам. Не только в Восточной Азии можно найти хорошие общественные предприятия. Все послевоенное время, по крайней мере до 1980-х годов, экономический успех многих европейских стран – Австрии, Финляндии, Франции, Норвегии и Италии – опирался на очень большой госсектор. В Финляндии, и особенно во Франции, госсектор находился в авангарде технологической модернизации. В Финляндии государственные предприятия осуществляли технологическую модернизацию в лесной, горно-металлургической и химической промышленности, транспортном и бумагоделательном машиностроении. Даже после недавней приватизации финское правительство отдало контрольный пакет очень немногих из этих предприятий. Что касается Франции, то слушатель может удивиться, узнав, что такие имена, как «Рено» — автомобили, «Алкотель» — оборудование связи, «Сент-Гобен» — стекло и прочие стройматериалы, «Юзино» — металлургия, вошла в состав «Арцелор», который сегодня является частью Арселор крупнейшего в мире металлургического конгломерата, «Томпсон» — электроника, Thales военная электроника, «Эльф Акитен», «Нефтегаз», «Гон формация «Фармацевтика». Вместе с немецкой «Хёхст» вошла в состав «Авентис», которая сама сегодня является частью «Санофи Авентис». Все были госпредприятиями. Эти фирмы осуществляли техническую модернизацию и промышленное развитие страны, будучи госпредприятиями пока их не приватизировали в период с 1986 по 2000 годы. Прекрасно работающие госпредприятия есть и в Латинской Америке. Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras – это фирма мирового класса, применяющая самые передовые технологии. Embraer – бразильский производитель ближнемагистральных реактивных самолетов, Также стал фирмой мирового класса, будучи государственным. Сегодня Embraer — крупнейший в мире производитель ближнемагистральных самолетов и третий в мире среди авиапроизводителей в целом после Аэробус и Боинг. Его приватизировали в 1994 году. Но бразильскому правительству по-прежнему принадлежит золотая акция 1 – 1% капитала, которая дает право накладывать вето на определенные сделки, связанные с продажей военных самолетов и передачей технологий иностранным государствам. Если успешных общественных предприятий так много, почему мы так редко слышим о них? Отчасти это объясняется самой природой передачи новостей, будь то научных или обыкновенной журналистики. «Пресса склонна рассказывать о чем-нибудь плохом», Войнах, стихийных бедствиях, эпидемиях, голоде, преступлениях, банкротствах и так далее. И хотя для журналистской профессии уделять много внимания всему этому нужно и естественно, журналисты имеют привычку представлять публике как можно более безрадостную картину мира. В случае с госпредприятиями журналисты и ученые изучают их лишь тогда, когда те идут под откос – неэффективность, коррупция или бесхозяйственность. Отлично работающие госпредприятия обычно привлекают сравнительно немного внимания, подобно тому, как спокойные и продуктивные день жизни образцового гражданина навряд ли попадет в новости на первой полосе. Есть и другая, возможно, более важная причина недостатка положительной информации о госпредприятиях. Подъем неолиберализма в последние десятилетия сделал госсобственность настолько непопулярной в общественном сознании, что успешные госпредприятия сами предпочитают не выпячивать свою связь с государством. «Сингапур Эйлайнс» не рекламируют того факта, что они принадлежат государству «Рено», «Поско» и «Эмбраер», ныне все приватизированы, тоже стараются не выпячивать, чуть ли не скрыть тот факт, что они стали фирмами мирового класса, будучи госпредприятиями. Частичное участие государства в капитале предприятия также практически замалчивается. К примеру, многие знают, что земельное правительство Нижней Саксонии – Имея 18,6% пакет акций, является крупнейшим акционером Volkswagen. Сила неолиберальной идеологии все же не является основой или даже одной из главных причин непопулярности госсобственности. По всему миру есть множество госпредприятий, которые работают плохо, я привел примеры отлично работающих госпредприятий не для того, чтобы отвлечь внимание слушателя от плохо работающих. Они приведены, чтобы показать, что вовсе не обязательно, что общественное предприятие непременно должно работать плохо, и что улучшение его работы совсем не обязательно требует приватизации в защиту госсобственности. Я продемонстрировал, что все то, что приводит в качестве причин плохой работы госпредприятий, также применимо крупным фирмам частного сектора, имеющим множество мелких акционеров, хотя и не всегда в той же степени. Но даже это еще не вся история. Экономическая теория учит нас, что есть обстоятельства, при которых общественные предприятия лучше частных фирм, Одно из таких обстоятельств – это когда частные инвесторы отказываются финансировать проект, несмотря на его жизнеспособность в долгосрочной перспективе, потому что считают его слишком рискованным. Именно потому что деньги могут быстро перемещаться, рынки капитала по определению перекошены в сторону краткосрочных выгод и не любят рискованных крупномасштабных проектов с долгим периодом реализации. Если рынок капитала слишком осторожен, чтобы финансировать вполне жизнеспособный проект, среди экономистов это называют дефект рынка капитала, государство может сделать это само, создав госпредприятие. Дефекты рынка капитала более ярко выражены на более ранних этапах развития, когда рынки капитала недостаточно развиты и их консервативность выше. Так что исторические страны намного чаще прибегали к такой возможности на более ранних этапах своего развития, о чем я рассказывал в главе второй. В 18 веке при Фридрихе Великом 1740 1786 годы Пруссия создала множество образцовых фабрик в таких отраслях, как текстильная, прежде всего льнопредильное, металлургическая, оружейная, фарфоровая, шелкопредильное и сахарная. Подражая Пруссии ее примеру, в конце XIX века Япония династией Мэйджи учредила образцовые госпредприятия во многих отраслях. В их число входили судостроение, металлургия, горнорудная, текстильная, хлопок, шерсть и шелк и оружейная промышленность. Вскоре после их создания японское правительство передало их в частный сектор – но некоторые из них остались щедро субсидируемыми даже после приватизации, особенно судостроительные фирмы. Корейский металлургический комбинат «Поска» — это более современный и более яркий пример госпредприятия, созданного в ответ на дефект рынка капитала. Общий вывод ясен. Общественные предприятия частенько создавали для того, чтобы запустить капитализм, а не для того, чтобы вытеснить его как повсеместно считается. Госпредприятия также могут быть идеальным решением там, где имеется естественная монополия. Этот термин относится к ситуациям, когда технологические условия диктуют, что иметь только одного поставщика является наиболее эффективным способом обслуживать рынок. Электричество, водоснабжение, газ, железные дороги, наземные телефонные линии – все это примеры естественных монополий В этих отраслях основой производственных затрат является создание распределительной сети И, следовательно, удельные затраты на единицу продукции уменьшаются при росте числа потребителей, пользующихся услугами этой сети И наоборот, если иметь много поставщиков, каждой со своей собственной сетью, скажем, водопровода то это повышает удельные затраты обслуживания каждого домохозяйства. Исторически такие отрасли в развитых странах зачастую начинались как множество мелких конкурирующих производителей, но в дальнейшем они были консолидированы в крупные региональные или общенациональные монополии, а затем нередко национализировались. Когда имеется естественная монополия – Производитель может запрашивать любую цену, какую ему будет угодно, так как потребителям больше некому обратиться. Но это не просто вопрос эксплуатации производителем потребителей. Такая ситуация также порождает такие социальные издержки, которые не может поглотить даже монополист-поставщик, и которые на специальном жаргоне называются «распределенные безвозвратные потери». В этом случае может оказаться более экономически эффективным, чтобы государство приняло на себя рассматриваемую деятельность и занималось ею само, производя социально оптимальные объемы товаров или услуг. Третьей причиной к тому, чтобы государство создало госпредприятие – является равноправие граждан. К примеру, полагаясь на частные фирмы, люди, проживающие в отдаленных регионах, могут оказаться лишенными доступа к жизненно важным услугам, таким как почта, водопровод или общественный транспорт. Стоимость доставки письма адресату в горных районах Швейцарии намного выше, чем адресату в Женеве. Если бы фирма, доставляющая письмо, была заинтересована исключительно в прибыли то это подняло бы цену доставки письма в горные районы, заставляя местных жителей сократить пользование почтой или даже вовсе могло бы привести к прекращению обслуживания. Если рассматриваемая услуга является жизненно важной, которая полагается всем гражданам, правительство может принять решение осуществлять такую деятельность посредством госпредприятия, даже если это означает терпеть в процессе убытки. Конечно же, ко всем вышеперечисленным причинам для того, чтобы иметь госпредприятие, можно применить и на практике применялись разнообразные схемы, при которых частные предприятия работали бы в условиях режима государственного административного регулирования в сочетании с системой субсидий и или налоговых льгот. К примеру, государство может профинансировать через Госбанк, например, или субсидировать из своих налоговых поступлений, чтобы частная компания начала рискованное долгосрочное предприятие, которое может стать благотворным для экономического развития страны, но которое рынок капитала не желает финансировать. Или правительство может поручить фирме из частного сектора работать в сфере естественной монополии, но регулировать цены, которые она выставляет потребителям, и объемы ее производства. Оно может нанять фирмы из частного сектора, оказывать населению жизненно важные услуги, к примеру, почта, железная дорога, водоснабжение, на том условии, что будет обеспечен всеобщий и равный доступ и может показаться, что госпредприятия в дальнейшем будут не нужны. Но такими схемами регулирования и или субсидирования зачастую труднее управлять, чем самими госпредприятиями, в особенности правительством развивающихся стран. Для субсидирования прежде всего нужны бюджетные средства. Сбор налогов может показаться несложной задачей. Но она далеко не проста. Для нее нужны возможности по сбору и обработке информации, по расчетам положенных налоговых платежей, по выявлению и наказанию уклоняющихся. Как показывает история, даже современным богатым странам потребовалось длительное время, чтобы развить такие возможности. У развивающихся стран есть только ограниченные возможности по сбору налогов и, следовательно, по применению субсидирования, призванного компенсировать недостатки рынка. Как я указывал в главе 3, эта недостаточность в последнее время была еще более усугублена падением бюджетных поступлений от таможенных пошлин по причине либерализации торговли, в особенности в беднейших странах, которые особенно зависят от поступления таможенных пошлин в свои бюджеты. Хорошее руководство схемами регулирования и или субсидирования, оказалась непростой задачей даже для богатейших стран мира, в которых существуют изощренные регулирующие органы, имеющие в своем распоряжении обширные ресурсы. Безобразный итог приватизации британских железных дорог в 1993 году, который привел к фактической повторной национализации в 2002 году, или провал дерегулирования электрических сетей в Калифорнии, который привел к печально известной аварии и сбою электроснабжения в 2001 году, являются всего лишь наиболее известными примерами. У развивающихся стран еще меньше возможностей писать хорошие регулирующие нормативные документы и противостоять юридическим маневрам и лоббированию подлежащих регулированию фирм, которые зачастую являются дочерними предприятиями или совместными предприятиями с гигантскими могущественными предприятиями из богатых стран. Очень поучительным в этом отношении является пример Майнеланд Water Services, франко-филиппинского консорциума, который взял на себя водоснабжение примерно половины Манилы в 1997 году и одно время превозносился Всемирным банком как история успеха приватизации. Несмотря на то, что умелым лоббированием Майналанд добилась череды налоговых каникул, которые не были официально дозволены их основополагающим контрактом, как только регулирующий орган отказался продлевать режим налоговых каникул на 2002 год, Майнолад разорвала контракт. Государственные предприятия часто являются более практичным решением, чем система регулирования и субсидирования операторов частного сектора, особенно это верно для развивающихся стран, которым недостает налоговых и административно регулирующих возможностей. Они, госпредприятия, не только могут, но и во многих случаях, как показывает опыт, уже смогли прибыльно работать, а при определенных обстоятельствах они могут превосходить фирмы частного сектора. Подводные камни приватизации. Как я уже подчеркивал, все приписываемые госпредприятиям важнейшие причины их неэффективности – Проблема доверителя агента, проблема пассажиров, мелких собственников, не стремящихся принимать участие в контрольно-управленческой деятельности, а желающие только получать плоды своего владения. И проблема растяжимых бюджетных рамок являются подлинными, но присущими не только госпредприятиям. Крупные фирмы частного сектора, имеющие многочисленных мелких акционеров, также страдают от проблемы доверителя агента и от проблемы пассажиров. Так что в этих двух сферах форма собственности имеет значение. Но водораздел проходит не между государственной и частной собственностью, а между сконцентрированной и деконцентрированной собственностью. Что же до проблемы растяжимых бюджетных рамок – то здесь, наверное, различия между государственной и частной собственностью более ярко выражены, но даже и здесь не являются абсолютными. Ибо, как мы уже видели, политически важные предприятия частного сектора тоже могут получать финансовую поддержку государства, в то время как госпредприятия могут время от времени подвергаться жестким бюджетным ограничениям, смене руководства и в качестве высшей меры ликвидации. А если государственная форма собственности сама по себе не является полностью или даже хотя бы по большей части источником всех проблем госпредприятий, то изменение их формы собственности, то есть их приватизация, навряд ли лишит их проблемы. Но что важнее, приватизация сама полна подводных камней. Первая проблема состоит в том, чтобы продать те предприятия, которые нужно. Было бы неразумно продать общественные предприятия, являющиеся естественными монополиями или предоставляющие жизненно важные услуги, особенно если регулирующие возможности государства слабы. Но даже когда дело доходит до продажи предприятий, для которых общественная собственность не является обязательной, всегда есть непростой выбор. Правительство обычно хочет продать наименее успешные предприятия – как раз такие, которые меньше всего интересуют потенциальных покупателей. Следовательно, для того, чтобы пробудить интерес частного сектора к неуспешному госпредприятию, правительству зачастую приходится крупно вкладываться в него и или реструктурировать его. Но если его работу можно улучшить при сохранении государственного статуса, зачем его вообще приватизировать? Значит, если только нет политических непреодолимых препятствий, чтобы реструктурировать общественное предприятие, не прибегая к приватизации, то множество проблем общественных предприятий можно решить без приватизации. Дальше. Приватизируемое предприятие нужно продать за правильную цену. Продажа за правильную цену является обязанностью правительства как попечителя по управлению активами граждан. Если оно продаст их слишком дешево, то оно отдает народное достояние покупателю. Это, в свою очередь, поднимает серьезные вопросы о распределении народного достояния. Кроме того, если переданное достояние вывозится из страны, то имеет место потеря национального богатства – Такое скорее может произойти, когда покупатель базируется за границей, но и свои граждане также могут припрятать деньги вне страны, если есть открытый рынок капитала, как это хорошо видно на примере русских олигархов по результатам посткоммунистической приватизации. Для того, чтобы получить правильную цену, программа приватизации должна осуществляться в правильном объеме и в правильные сроки, К примеру, если государство попытается продать слишком много предприятий за относительно короткий период времени, это неблагоприятно скажется на их ценах. Такая авральная распродажа ослабляет позиции государства при торге, тем самым снижая вырученные средства. Именно так случилось во многих азиатских странах после финансового кризиса 1997 года. Что еще важнее? Учитывая колебания финансового рынка, необходимо производить приватизацию только тогда, когда на фондовом рынке благоприятные условия. В этом смысле устанавливать жесткие сроки приватизации, на чем часто настаивает МВФ, и некоторые правительства взяли себе за обыкновение является неудачным решением. Такие установленные жесткие сроки будут вынуждать правительство приватизировать безотносительно от состояния рынка. Еще более важным является продажа предприятий правильным покупателям. Если приватизация должна помочь экономическому будущему страны, то общественные предприятия нужно продавать тем, кто может улучшить их долгосрочные производственные возможности. Как бы это ни казалось самоочевидным, часто этого не делают. Если правительство не потребует, чтобы покупатель предоставил выдерживающий проверку послужной список в соответствующей отрасли, то может оказаться, что предприятие продано покупателю мастеру в финансовых операциях, спекуляциях, а не в управлении данным конкретным предприятием. Немаловажным является то, что госпредприятия часто распродаются через коррупционные схемы тем лицам, которые не способны ими грамотно управлять. В России после падения коммунизма огромные массивы государственных активов коррупционным образом передавались новой олигархии. Во многих развивающихся странах сам процесс приватизации был просто испещрен коррупцией, когда большая часть потенциальной выручки осела в карманах нескольких инсайдеров, а не в государственной казне. Коррупционные схемы передачи госсобственности иногда могут быть нелегальными посредством простого подкупа. Но также они могут осуществляться вполне законно, к примеру, когда инсайдеры правительства выступают в роли консультантов-толкачей и получают в процессе коррупционной передачи госсобственности высокие комиссионные. Какая ирония, если вспомнить, что один из самых частых аргументов против госпредприятий, что они, как утверждается, изобилуют коррупцией. Но грустная реальность заключается в том, что если правительство не способно контролировать или извести коррупцию в своих госпредприятиях, то при их приватизации такая способность у него внезапно не появится. И действительно, у коррумпированных госслужащих есть мощный стимул любой ценой продавливать приватизацию, потому что для них это означает капитализацию суммированное единовременное получение всех будущих потоков взяток, к примеру, взятки, которые руководство госпредприятия может получать от поставщиков, которыми не придется делиться со своими преемниками. Здесь нужно бы добавить, что приватизация совсем не обязательно снижает уровень взяточничества, ибо фирмы частного сектора тоже могут быть коррумпированы. Слушайте главу восьмую. Приватизация естественных монополий или поставщиков жизненно важных услуг тоже может закончиться плохо, если после нее они не будут введены в рамки правильного режима регулирования. Если приватизируется госпредприятие, которое является естественной монополией, то приватизация без наличия соответствующих возможностей по регулированию со стороны государства может заменить неэффективную, но ограниченную политическими средствами общественную монополию на неэффективную и ничем не ограниченную частную монополию. К примеру, продажа в Боливии в 1999 году системы водоснабжения города Качабамба – Американская компания «Бэтчелл» привело к немедленному утроению платы за воду, что вызвало массовые беспорядки, которые привели к повторной национализации компании. Когда в 1990 году аргентинское правительство частично приватизировало дороги Тем, что отдало частным подрядчикам право собирать плату за проезд в обмен на поддержание исправного состояния дорог, подрядчики, заправлявшие дорогой, ведущие к популярному морскому курортному местечку, возвели земляные насыпи. Блокирующие альтернативные маршруты, чтобы заставить автомобилистов приезжать через их пункты оплаты, вызвав этим всеобщий протест. А когда автотуристы пожаловались на поборы на другой автостраде, подрядчики запарковали около своих пунктов оплаты целый парк фальшивых полицейских машин, пытаясь создать впечатление полицейской поддержки крыши. Даже Всемирный банк, изучая опыт приватизации в 1889 году мексиканской государственной телефонной компании Telmex, отмечал, что приватизация Telmex с его нормативным режимом налогообложения тарифов привела к налогообложению клиентов довольно разнородной неорганизованной группы и затем распределение доходов среди четко очерченной группы иностранных акционеров, сотрудников и правительства. Проблема недостаточности регулирования стоит особо остро на уровне местных властей. Во имя политической децентрализации и сближения народа и сервисных организаций Всемирный банк и правительство-доноры недавно продавили разделение госпредприятий на мелкие составляющие по географическому принципу, тем самым оставляя регулирующие функции за местными властями. На бумаге все это выглядит хорошо, но в реальности зачастую приводит к регуляторному вакууму.